не стесняйся, в Волге на всех воды хватит. Чай здесь любили и пили много, до седьмого пота. Может быть, потому что перед чаем всегда была рыба, соленая, вяленая, копченая. «Да ты дай ему воблешку», сказал дядя Давид, и сам оторвал отвязки, лежавший с краю рыбешку побольше. «Светится, как стеклышко». Он посмотрел в облу на свет, В самом деле брюшко у сушеной рыбки розовато просвечивало. «Да сахар, сахар-то бери, или ты в приглядку пьешь!» Дядя Давид пододвинул сахарницу. «Не люблю сладкого», — сказал Егоров, но взял два куска, чтобы предупредить шумные уговоры. «Так вот, Михаил...» Дядя Давид повернулся к Мишке, продолжая прерванный разговор. «Кильку насосом качать можно, а сельдь не пойдет». «Пойдет», – упрямо возразил Мишка, прихлебывая чай. «Был бы хороший косяк и пойдет». «Не пойдет. К нам Терещенко приезжал, опыт и ставил». Терещенко на кильки опыты ставил. «Ты что же, академиков учить хочешь, профессор?» «Подумаешь». Мишка снова хлебнула из чашки. «Академик!» Дядя Давид закончил четыре класса. Он верит книгам и академикам. Зимой на берегу, летом в море. Скоро Путина, потом к нему на завод. Уедет все семейство. И мать, и Мишка, и братишки. «Да будет вам!» Сказала тетя Соня и мягко шлепнула Егорова по плечу. «Не слушай ты их! Завели на весь вечер!» Но Егоров слушал, и не то чтобы очень вникал в смысл, а так, слушал, как они спорят, отец с сыном, сын с отцом, и думал, не то чтобы думал, а так, ползли до да ползли унылые блеклые мысли про отца, про извещение из военкомата, про мать, которая путалась с квартирантами, про барыгу, так он назвал про себя такого типа, который появился у них год назад. И если раньше было просто нехорошо, то потом стало совсем плохо. И хотел ведь после семилетки уйти из школы. Нет, учителя в один хор. Способности, способности. Вот тебе и способности. Он сделал вид, что размешивает остывший чай, а сам под столом сунул оськи в руку сахар. Борька заметил, потянулся к оське, И оба весело, улыбаясь Егорову, блаженно зачмокали. Потом Оська уронил себе на колени пустую чашку. «Миша-генер!» – закричала тетя Соня. Все засмеялись, Оська заплакал. «Миша-генер» значит «сумасшедший». Это Егоров знал. Когда чаепитие закончилось, Мишка с Егоровым подошли к маленькому столику, на котором лежали тетради и учебники. «Какой тебе учебник?» – спросил Мишка, ковыряя спичкой в дупле зуба. «Не надо мне никакого учебника», – сказал Егоров. «Я так завернул. Сгоняем шахматишки». «Нет», – сказал Мишка и бросил спичку в угол. «Некогда мне». «Занят?» «Дело одно есть. Это за которое вас на комсомольском крыли». «Ага», – с нарочитым равнодушием ответил Мишка. То самое. Ишь ты, удивился Егоров, а на кой ляд вам эта теорема-то сдалась? Вам что, в учебнике не хватает? Надо, сказал Мишка. Тут в Егорове снова шевельнулась притихшая злость. Он ни за что не признался бы себе в этом, что завидовал Мишке. Завидовал тому, что у Мишки был дом, семья, а у него их нет и тому, что вот Живут они с Климом какой-то своей особенной, загадочной жизнью. И у него, Егорова, тоже была своя жизнь, о которой никто в классе ничего не знал. Но это была совсем не такая жизнь, как у этих двоих. Завидовал он и тому прошлому, когда они, втроем, были вместе. И соединяло их только хорошее и чистое. А теперь он стал для Клима и Мишки чужаком. Он ни за что не признался бы себе во всем этом, а, может быть, он и действительно так не думал в тот момент, и его разозлило только то, что Мишка не хотел поделиться с ним какой-то тайной. Он раздраженно усмехнулся. «Что ж ты один карпиш, а бугров?» «Он тоже занят», — сказал Мишка. «Знаю я, чем он занят». Подцепил какую-то деваху под ручку. Ну и философ, ха! Он коротко хохотнул. А потом, увидев, как растерянно обмякли Мишкины губы, хохотнул еще раз, уже смелее. Я ж глазам своим не поверил. Смотрю, фланирует по Кировскому. Увивается вокруг нее эдаким фертиком. Вот Лавкач. «Врешь ты все!» – сказал Мишка, и отвернулся к темному окну. «Спорим? На что хочешь? На американку? На деньги? На что?» Азартно крикнул Егоров. «Я сам видел». Мишка знал, что Клим пошел в кино с какой-то девчонкой, не признающей Маяковского, но под ручку врет Егоров. Однако в преданном Мишкином сердце заскребла ревность, и он мгновенно возненавидел ту, которой до сих пор испытывал только презрение. Сказать или не сказать Егорову? Разумеется, нет, но Клим, разве он сам не говорил, что коммунисты никогда не вели себя как сектанты? И если он может при этом бороться с предрассудками при лунном свете... Мишка не удержался, чтобы хоть про себя не съехидничать. То Егоров, все-таки Егоров, свой человек. «Знаешь, что это такое?» — сказал Егоров, когда Мишка все ему выложил. «Бред сивой кобылы! Вот что это такое!» Он искренне изумился. «Бугров, ну, тот еще понятно, у того всегда мозги на бикрень. Но Мишка, Мишка поверил в такую чепуху!» «Почему же, бред?» В Свою очередь удивился и обиделся Мишка. «У нас все рассчитано. Мы даже маршрут по карте наметили». Егоров фыркнул. «До сих пор я знал, что Бугров идиот. А выходит, оба вы, мишигинер. Самое верное для вас слово. Никто не доказал теоремы, а вы докажете. Вы первые, что ли, на деньги позарились? А если бы доказали...» «Да если б вам и сто тысяч сейчас из кармана вынуть и под нос сунуть, так вы бы никуда не поехали!» «Почему же?» – спросил Мишка, теперь уже досадая, что не выдержал и проговорился. «Да потому что Бугров к своим книжкам присох, да и ты! Ты тоже никуда не сбежишь! Оба вы только трепаться мастера на маршруты намечать! Эх вы! Ну что вы понимаете в жизни, сосунки!» «Ты не ори!» — сказал Мишка, испугавшись, как бы Егоров не переполошил весь дом. «А не нравится, так и черт с тобой! Мы тебя за собой не тянем!» «Дураки вы! Что с вами говорить?» — сказал Егоров. И ушел. «Нет, не везло ему сегодня. Лучше уж зашел бы к Женьке. Женька никогда не порол бы такой ерунды. Его почему-то особенно разозлила эта ерунда». Но и придумали! Книгоеды! Ява! Революция! Теорема! Ферма!» Добравшись до своего дома, он постоял перед дверью, из-за которой по всему коридору неслись пьяные крики и непристойное пение. Постоял, послушал, сплюнул и отправился на вокзал. Там, в переполненном зале, он отыскал укромное местечко за аптечным киоском И проспал остаток ночи. А утром его разбудила уборщица. И зябка, ежись от холода, он пристроился на скамейке у входа. И все думал о том, какие дураки они оба, Клим и Мишка. И о теореме ферма тоже. Потом сходил к себе домой. Матери и барыги уже не было. Поел и взял сумку. Но путь его лежал не в школу, а в городскую библиотеку. Седьмое. В девятом вспыхнул дружный хохот. Любопытные малыши заглядывали в дверь и столбенели на пороге. Вот у Морушка! Стонал, упав животом на парту игонин, скаля румяный белозубый рот, ядреным жеребячим гоготом, захлебывался красноперов. Даже Михеев взошелся в беззвучном, зажатом где-то внутри смехе. При этом он трясся всем телом, и лицо у него было такое, будто он плачет. Ведь Калихачев, изнемогая, мотал курчавой головой, он еле выдавил в три приема. «Бугров! А, меня в свою дивизию! <запиш> Запишешь?» Раскаленные струи смеха хлестали в багровый лоб Клима. Он стоял у стены, побычи нагнув голову, и не мог шевельнуться – не то что говорить. Он бы говорил, он бы возражал и спорил, если бы с ним спорили, но все смеялись. И смеялись не зло, скорее добродушно, и это было самое страшное. Только Егоров сидел на подоконнике, болтал ногами и, как отличный эстрадный комик, сохранял полную невозмутимость. Свой номер исполнил он с блеском». Он опоздал на два урока, явился к началу большой перемены и еще с порога, отыскав глазами Клима, заорал. «Эй, вы, яванцы! Привет вам от Петьки и Ферма!» «Ты что-нибудь ему говорил?» – спросил Клим. «Кое-что», – потупился Мишка. А Егоров, скача по партам, размахивал руками и выкрикивал «Карман шире! Сто тысяч долларов, как одна копеечка! Налетай, подешевело!» «Не грохочи, не глухие!» — попробовал утихомирить его Клим. «Чего тебе?» Но вокруг уже собиралась толпа. «Мне-то ничего!» — издевался Егоров. «А вывод может, и решите вашу теорему, да все равно денежек не получите!» «Еще как получим!» — сказал Мишка. — Кукиш с маслом вы получите. Много было таких дураков. Да премию-то, премию-то давным-давно ведь отменили, еще до Первой мировой войны. — Врешь! — выдохнул Мишка. Но Егоров злорадно посмеиваясь, вытянул из кармана смятый, небрежно вырванный из книги листок и с торжеством протянул его к Лиму. Все, что говорил Егоров, оказалось правдой. В результате нездорового интереса к доказательству теоремы ферма, так было написано, проявленного любителями легкой наживы, так было там написано, премию отменили в 1911 году. Изумрудный остров Ява, обогренный кровью, в дыму и огне, возник на секунду перед глазами клима и потом его накрыло громадной волной. «Где ты взял это?» – побледнел Клим. «Библиотеки, а то где же?» – засмеялся Егоров, обнажая мелкие кривые зубы. «Свинья ты!» – с безнадежным отчаянием сказал Клим. «Я бы такую свинью не стал пускать в библиотеку!» И это было все, что он мог сказать. А Егоров уже балаганил. Объясняя ребятам, как Бугров и Гольцман решили бежать на Яву, прихватив с собой десятка-два самолетов и танков. И все смеялись. На чем? Прозвенел звонок. Верзила Мамыкин, всхлипывая, вытирал с узеньких заплывших глазок слезы. «Но, Бугров, спасибо!» – сказал он. «Насмешил, как в цирке!» Но смешки еще долго вспыхивали то в одном, то в другом конце класса. Клим старался их не слышать и не думать о Егорове, о Мамыкине, ни о ком. Что делать дальше? Катастрофа наступила в одну минуту. Они были разгромлены и уничтожены. Мишка пасмурно молчал, виноватый и подавленный. У Клима не поднималась рука задать ему хорошую головомойку. Что делать дальше? После уроков они остались в классе. Михеев был дежурным. Он собрал чернильницы, отнес их в учительскую и вернулся, чтобы захватить портфель. Он складывал в него учебники, все один к одному. Каждый обернут в газету, на каждом аккуратно выведено заглавие и сверху над волнистой чертой «Имя владельца». Когда Михеев хотел выйти, ему преградили дорогу. «Кто ты?» – спросил Клим коротко. Михеев удивился. «Я?» «Да, ты!» – повторил Клим. «Ты комсорг или оппортунист?» «Я комсорг!» – сказал Михеев. «Пусти, мне домой надо!» «Ничего!» – сказал Мишка. «Еще успеешь!» «Я есть хочу!» семьдесят миллионов малайцев тоже хотят есть сказал клим а я тут причем с этого надо было и начинать сказал клим какой ты к черту комсорг ты оппортунист и предатель ты думаешь ты над нами смеялся сегодня ты над иванской революцией смеялся над людьми которые умирают за свою свободу михеев растерянно провел рукой По и без того прилизанным волосам. «Не выдумывай», — сказал он. «Я над ними и не смеялся». «Хорошо», — сказал Клим холодно. «Допустим. А теперь садись». Михеев сел. «Двигайся», — сказал Клим. Он сел около Михеева, и рядом с Климом опустился Мишка. Михеева притиснули к стенке. «Думай», — сказал Клим. «О чем?» сказал Михеев. Клим враждебно уставился на Михеева. Неужели в его набитой параграфами головенки не осталось живого места? «Хорошо», сказал Клим. «Сегодня вы смеялись над нами. Хотя, между прочим, мы совсем не собирались формировать дивизию, как натрепался Егоров. Не такие уж мы остолопы». «Но почему обязательно должны думать про то, как помочь Яве только мы с Гольцманом? Думай тоже!» Михеев заёрзал. «Так сразу не придумаешь», — сказал он через минуту. «А когда ты придумаешь? Когда Яву снова захватят империалисты?» — без усмешки сказал Клим. Они сидели и думали. Потом Михеев сказал. «Надо спросить у классного руководителя». «Ты гений!» – сказал Клим. «Думай дальше!» Они снова сидели и думали. Мишка угнетенно колупал ногтем парту и сопел. После неудачи из теорема Ферма у него наступил шок. Михеев сказал «Надо спросить в райкоме». «А что? Ведь это идея!» – задумчиво произнес Клим. И ему вдруг представилась заколоченная досками крест-накрест дверь, и на ней мелом, все ушли на фронт. «Идея!» – закричал он, просияв и вскочил. «Конечно!» – солидно подтвердил Михеев. «Там должны все знать!» «Давно бы так!» – проворчал Мишка. «Как это мы раньше не догадались!» Правда, им пришлось по дороге преодолеть настойчивое сопротивление Михеева, который считал, что на сегодня хватит заниматься мировыми проблемами – Но его просто подхватили под руки, и через полчаса все трое уже были у райкома. Их встретила молоденькая бледненькая девушка с утинным носиком и строгими глазами. Вы из седьмой школы на семинар пионервожатых? Нам к секретарю, сурово заявил Клим. К первому, добавил Мишка. А что у вас такое? Я зав школьным отделом? Нет. — возразил Клим уклончиво. — У нас дело политическое. — Международное, — уточнил Мишка. Куцы и бровки взметнулись кверху, но девушка тотчас опомнилась. — Ну что ж, — с подчеркнутым безразличием сказала она. — Тогда ждите. Секретарь занят. Деловито пошуршав бумагами, она сорвала с рычажка телефонную трубку. Ребята уселись на стулья перед секретарским кабинетом. Из-за двери слышались неразборчивые голоса. Над шкафом с унылыми серыми папками тикали ходики. Было пятнадцать минут четвертого. В комнату шумно влетел долговязый парень с веселыми озорными глазами. «Амба, Шурочка, вчера, понимаешь, пошел к девчатам с кирзавода в общежитие беседу проводить». Но баян, то, все только начал, мать честная». «Басы-то сдали!» Он обескураженно захлопал светлыми ресницами. Шурочка сказала, «Нечего, Карпухин, ходить с баяном, когда серьезное мероприятие!» И неожиданно пронзительным голосом закричала в трубку. «Пятая! Пятая! Мне директора! Директора!» «Эх, раздуй его горой!» — сказал Карпухин. «Как же я теперь без баяна!» Он махнул рукой и повернулся к ребятам. «А вы чего сидите, хлопцы?» «Нам первого секретаря», — сказал Мишка. «Нет и нет, хоть ты тресни», — Шурочка бросила трубку. «Да, у них международные дела», — недовольно сказала она, кивнув на ребят. ж ты!» — Карпухин скорчил изумленную рожу. «Так, может, вам сразу в Министерство иностранных дел...» Его шутливая серьезность задела Клима. «Нет», — сказал он сухо, — «пока с нас и секретаря достаточно». «А, ну тогда желаю успеха». Карпухин подмигнул, сочно рассмеялся, сдернул с гвоздя пальто и, шлепая плохо надетыми калошами, умчался так же шумно, как и появился. Он не понравился Климу, слишком уж легкомыслен для работника райкома. Другое дело, секретарь, наверное, умный, волевой, с колодкой орденов на груди. Вот он слушает их, не перебивая, и сквозь дым папиросы улыбается от удовольствия. Потом выходит из-за стола и каждому жмет руку, жмет молча, как товарищ товарищу. Зачем слова? Потом они все вместе подходят к большой карте, и между Индокитаем и Австралией «Россыпь островов». «Ява», — говорит секретарь щелкает пальцем по длинному желтому пятну. «Что ж, подумаем, братцы, что в наших с вами силах?» Стрелки часов спрямились. Без двенадцати четыре. Из кабинета, оживленно переговариваясь, вышло несколько человек. «Вперед», — сказал Клим, и голос у него сорвался. Он открыл дверь. Большая стрелка еще не успела доползти до цифры 12, как они уже спускались по скрипучему райкомовскому крыльцу. Впереди шагал Михеев. Он тщательно обходил все лужи и скакал с камешка на камешек. Мишка и Клим брели напрямик. Так они миновали двор и очутились на улице. «Вот видите», — сказал Михеев с оттенком превосходства в голосе, — «я же говорил», «Ни к чему ваши выдумки! Надо учиться, и все!» Он снисходительно усмехнулся, глядя на Клима. «Или ты, может, и секретаря райкома в оппортунисты запишешь?» «Знаешь что?» — сказал Клим устало, не поднимая тяжелевшей головы. «Катись ты отсюда! Понял?» Вскоре Михеев свернул за угол. Дальше Клим и Мишка тащились вдвоем. Советское правительство поддерживает индонезийский народ. Оно предложило установить дипломатические и торговые отношения с республикой. Как будто они сами этого не знали, как будто для того, чтобы услышать об этом, стоило идти в райком. Чирикали воробьи, быстро подсыхали тротуары и под заборами уже зеленели свежие побеги травы, В кювете бурлил ручей, похожий на косматую гриву лошади. По нему беспечно в перевалочку скользил спичечный кораблик с бумажным парусом. Он задел на повороте защепку, кувыркнулся и ушел на дно. Жить не хотелось. Восьмое. Помощь пришла неожиданно. Это случилось в тот день, когда Мишка смастерил самокат. Дело в том, что Мишка Гольцман был изобретателем. И, как всем настоящим изобретателям, ему не везло. Начав с приемников, он построил замечательный аппарат, который почему-то принимал только одну станцию. И эта станция лопотала на каком-то тарабарском языке. Клим и Мишка изучали в школе немецкий, а из английского знали только good morning и I'm very sorry. Турецкий язык им был незнаком, отчасти поэтому они решили, что Мишке удалось поймать Стамбул. Но Стамбул им был ни к чему, Приемник забросили. Потом Гольцман изобрел кастрюлю для скоростной варки пищи. Проще говоря, крышка надевалась на кастрюлю только с помощью молотка и зубила, и к ней Мишка приспособил регулятор со свистком. Борщ кипел в ней под высоким давлением. Это была самая ответственная часть – регулятор, и он исправно работал. До тех пор, пока однажды свисток не засорился и не подал сигнала тревоги. Мать не сняла кастрюлю вовремя, и на кухне произошел взрыв. Кастрюлю разворотило, как будто ее начинили динамитом. В тот злополучный день Мишкин отец плавал где-то далеко в море, и вместе с ним плавал широкий кожаный ремень, пропахший рыбой и солью. Его заменила полена, которым тетя Соня встретила сына, когда тот вернулся из школы. Ее, впрочем, можно было легко понять. Ей больше всех доставалось от Мишкиных изобретений. Однажды ночью она переполошила всю семью, ей почудились привидения, зажгли свет, никаких привидений. Но едва погасили лампочку, и глаза успели привыкнуть к темноте, как она закричала снова. Оказалось, Мишка покрыл фосфорисирующим составом портреты Дедушки и бабушки, висевшими над кроватью, в которой спали его родители. Со временем фантазия Мишки стала строжей и прозаичней, он смастерил самокат для своих маленьких братишек. Однако, как и все, что он делал, этот самокат был уникальный. На нем имелось два сиденья и тормозное устройство: Самокат изумил весь двор, но при первом же испытании сломался и всю зиму провалялся в сарае. И вот теперь, когда у обоих друзей настроение по выражению клима опустилось до абсолютного нуля, минус 273,1 градуса, им не хотелось ни разговаривать, ни даже смотреть друг на друга. Уникальную конструкцию извлекли на солнечный свет и, расположившись возле сарая, занялись ремонтом. Во всем, что касалось техники, Бугров без рассуждений подчинялся Мишке, поэтому Мишка поручил Климу обстругать дощечку вместо лопнувшей, а сам возился с тормозом. Оська и Борька посидели на корточках, посмотрели, как работают старшие, а потом отыскали за дровами старую шапку, и она превосходно заменила им футбольный мяч. Клим старался, и то ли слишком уж припекало субботнее солнце, то ли рубанок не хотел подчиняться ему с первого раза, но волосы у него вскоре взмокли, и он дважды поранил руку. Клим уже остановился и хотел подозвать Мишку и заявить, что с рубанком что-то неладно, ладно, дерешь, дерешь а никакого толку. Но в этот момент в воротах показался Егоров. Если и существовал на свете человек, которого со вчерашнего дня Клим презирал больше, чем Егорова, то тот человек, вероятно, мог быть только подданным английской или голландской короны, сражавшимся против защитников острова Явы. Клим поспешно опустил голову и заскреб рубанком. Егоров же, как ни в чем не бывало, пересек двор не спеша в развалочку и подошел к Мишке и Климу. Те, нехотя, ответили на приветствие. Смешливо, щуря колючие глазки, Егоров постоял над Климом и предложил свои услуги. — Да как-нибудь уж без тебя обойдемся, — отозвался Клим. — Не хотите, как хотите, — пожал плечом Егоров. Он потоптался-потоптался и снова сказал. — Слышь, Клим, дай железка подправлю. «Вон оно как стоит». Клим не знал, что такое железка, но промолчал. Мишка тоже старался не смотреть на Егорова. «Чудаки!» — хрипловато засмеялся Егоров. «Обижаетесь?» Ему не ответили. «Ну ладно», — сказал Егоров. «Шут с вами, я по делу. Бросьте вы свой паровоз, надо поговорить». И так как ни Клим, ни Мишка не обратили на его слова никакого внимания, Сердито добавил, «По вашему делу маракуйте?» «По вашему. Только где бы это нам устроиться? Тут лишние уши не нужны». Он осмотрелся, подошел к сараю и, уцепившись за толстый длинный шпигерь, ловко взбросил свое маленькое гибкое тело на крышу. «Нет, вы скажите сначала, да или нет?» Глаза у Егорова вспыхнули горячим сухим огнем. «Или это так?» в бирюльке поиграть, то фирма, то в райком. Разве так это делается, детки? Эх вы, а еще Энгельса читаете». «А как это делается?» С откровенной иронией спросил Клим. «Ты, может, научишь?» «Научу», сказал Егоров со странным торжеством. «Надо было знать, к кому обращаться». «К тебе?» «Ко мне? Чего вы тянете?» «Денег надо, чтобы до Явы добраться», — сказал Мишка. «На самокате туда не доедешь». «На самокате? А вы зайцем ездить умеете?» «Ни черта вы не умеете! Ну ладно, слушайте. Сколько вам надо?» «Много», — вздохнул Мишка. «Тысячи две. А если бы вам сейчас выложили эти две тысячи? Поехали?» «Чего ты крутишь?» сказал клим у тебя что деньги есть нет вы сначала скажите если бы деньги были поехали бы или это воображение дно о чем разговор сказал мишка егоров прощупал обоих оценивающим взглядом тогда слушайте я достану денег три тысячи поняли сегодня суббота завтра к вечеру они у меня будут В понедельник утром едем. Согласны? Врёшь, изумился Мишка. Откуда у тебя столько? Не ваша забота. Клим сел, обхватил колени, уставился на Егорова. Не валяй дурака. Ты скажи, откуда у тебя деньги? Егоров перевернулся на спину. Глаза его, отражая небо, стали синими. Смешной вы народ, ребятишки. Но вот... «Есть у меня один знакомый, старый большевик. Хороший старикан. Зимний брал. Значит, рассказал я ему про ваши планы. А он говорит, правильно, говорит. Я, говорит, вам помогу. И достает он три пачки. А в каждой по три тысячи». «Ты же сказал, у тебя только завтра деньги будут». Уличил Егорова Мишка. «Так кто же говорит, что сегодня? Завтра, конечно». Он мне только показал три пачки, а в руки не дал. Ты, говорит, узнай точно. Если те двое согласны не только языком чесать, а вполне, говорит, надежные люди, тогда, говорит, получайте эти деньги и езжайте помогать революции. «Сказки ты рассказываешь», — сказал Клим. «Чтоб не сдохнуть, правда. Если бы, говорит, я помоложе был, я бы тоже с вами поехал». Но потому, как я старый уже, и когда вместе с Буденным в первой конной против Деникина сражался, и с тех пор у меня раны по всему телу, потому, говорит, я никуда двинуться не могу. А вы, молодежь, комсомольцы, вот, мировой он дядька, с мечтательным восхищением закончил Егоров. Добрый и коммунист, все понимает, да... «Что ж ты нам раньше про него ничего не рассказывал?» — нахмурился Клим. «Говоришь, с Деникиным дрался?» «Дрался. И с Колчаком тоже. И с Махно. А ты не загибаешь?» — еще раз усомнился Мишка. «А деньги? Может, это не он вам деньги даст, а за теорему фирма пришлют?» Победно хохотнул Егоров. Наконец, даже великий скептик Мишка не выдержал. «Тогда вот что!» – деловито заявил он. «Мы должны его увидеть, то есть он нас. Он-то ведь совсем нас не знает. Я ему про вас рассказывал, он не верит, не то что некоторые». И Мишке и Климу стало стыдно за то, что они раньше так плохо думали о Егорове. «Нет, Егоров – славный парень, он молодец, он лучше, чем они сами, раз у него такой замечательный друг». Его забросали вопросами, но Егоров отвечал скупо. Где живет? За городом, на трех протоках, далеко. А познакомился с ним давно, и вы познакомитесь только после. А сейчас надо собираться. Некогда по гостям ходить. Вполне достаточно, что старик знает самого Егорова. Чуду верилось и не верилось. Уж слишком неожиданно все получилось. И ехать... Никогда-нибудь, даже не через месяц, а послезавтра. Но Егоров уже выговаривал условия шмоток с собой брать поменьше, наступает лето, а наяве зимы нет, ночевать завтра он заявится к Мишке, утром надо встать пораньше дома предупредить, что сегодня в школе. В общем, что-нибудь такое, что брана не ждали, а потом с Дальнего Востока можно будет уже написать. Девятое. Этот чердак с виду был самым обыкновенным, захламленным чердаком. На веревках сушилось белье, по углам громоздились груды всякой дребеденьи, прелое трепье, битое стекло, ржавые самоварные трубы, кирпичи, книги в плотных дореволюционных переплетах, изувеченные временем и мышами. Но то, что таилось под одной из таких куч, делало чердак единственным среди всех чердаков города. Клим ухватился за спинку колченогого стула и дернул на себя. Куча шевельнулась, дохнула густым облаком пыли. Снизу выкатились несколько серых комочков и шарахнулись по сторонам. «Мыши!» – брезгливо сплюнув, сказал Клим. Вдвоем с Мишкой они принялись ворошить кучу. Их волосы покрылись седым налетом, У Мишки на ресницах повисла паутина. Он чихал и ругался. Наконец, поддев одну из досок, Клим извлек сверток. Бумага истлела и расползлась в липкие клочья. Под бумагой был слой тряпок, потом снова бумага. Но вот в руках у Клима оказался весь покрытый ржавыми пятнами пистолет. «Да», — проворчал Мишка, — «разве так хранят оружие?» Он бережно взял пистолет у Клима и принялся внимательно осматривать. У пистолета была узкая изогнутая рукоятка и тонкий, необычайной длины ствол. Пистолет когда-то попал к ним от Егорова, который нашел его неведомо где. Он утверждал, что такими пистолетами в прошлом веке стрелялись на дуэлях. Но на Яве любое оружие ценилось на вес золота. Мишка велел Климу принести залы и керосина, и принялся очищать пистолет от ржавчины. Клим с уважением следил за Мишкой и покорно выполнял все, что тот считал возможным ему доверить. До блеска натер мелом три патрона, весь их боезапас. Когда пистолет был приведен в порядок, они подошли к окошку, за которым синел клочок неба, и по очереди заглянули в ствол. В нем виднелись какие-то бугорки и выбоинки. Мишка называл их раковинами. «Надо попробовать выстрелить», — сказал он. «Выстрел сразу все прочистит. А если пуля застрянет?» «Что ж, тогда пистолет разлетится ко всем чертям». Клим помедлил. Ему представлялось, как они оба, истекая кровью, валяются на чердаке. Тогда прощай, Ява. «Что ж, давай попробуем», — сказал он. Они поспорили, кому стрелять первому, но так как ни один не хотел показаться трусом, подбросили гривенник. Стрелять выпало Климу. Были приняты все меры предосторожности. Выйдя на лестничную площадку, Клим притворил дверь и просунул щель руку. Над его ухом горячо дышал Мишка. «Внимание!» – сказал Клим. Рука у него слегка дрожала. «Огонь!» – прошептал Мишка едва слышно щелкнул курок. «Не стреляет», — с досадой и некоторым облегчением сказал Клим. «Попробовали еще раз, и снова осечка. Даже патрон не удалось вытянуть из гнезда. Я же говорю, эту музейную редкость надо передать в театр». Мишка повертел в руках пистолет и не зная, что с ним делать дальше. Однако, подумав, они все-таки решили захватить его с собой, и чтобы он снова не заржавел в дороге, смазать его хотя бы постным маслом. Ничего более подходящего в своем распоряжении сейчас они не имели. Перед тем, как спуститься за маслом, Клим заметил, что белье, сохшее на чердаке, как бы покрылось серой плесенью от пыли, которую они тут подняли, кое-где четко проступали отпечатки пальцев. «Вот история!» Клим поморщился. «Белье Высоцких! Узнают! Разразится грандиозный скандал!» Они спустились вниз вместе. Оставлять Мишку на чердаке одного, если каждую минуту сюда могла явиться старуха Высоцкая, было небезопасно. На их счастье Николая Николаевича с женой дома не оказалось. Они ушли на прогулку, потому что человеку, страдающему язвой желудка, нужен чистый воздух. Без всяких помех Клим раздобыл подсолнечное масло, и они смазали пистолет. И тут Климу взбрела в голову странная мысль. «А ну, прицелься!» – сказал он. «Представь, будто перед тобой враг. А я...» представлю, что меня привели на расстрел». «С ума ты спятил», — сказал Мишка, — «нашел игрушку». «Ради тренировки воли. но ну что тебе стоит?» Они стояли посреди гостиной. Мишка, шутя, вскинул руку и взвел курок. «Ну, стреляй», — сказал Клим, побледнев. «О чем думал он сейчас?» Быковато нагнув голову, стиснув кулаки и глядя прямо в жуткий черный зрачок ствола. Может быть, о голландцах, которые взяли его в плен. «Стреляй, трус!» — крикнул он. «Молчать, изменник!» — сказал Мишка, входя в роль. «На колени проси пощады!» «Коммунисты на колени не падают!» — крикнул Клим. «Коммунисты не просят пощады!» Вдруг что-то жесткое проглянуло в очертаниях Мишкиных губ. Клим стоял спиной к буфету, и Мишка видел в зеркале, вделанном в буфетную нишу, свое отражение. «По предателю, именем революции!» Медленно растягивая слова, проговорил Мишка. «Да здравствует революция!» – крикнул Клим. И раньше, чем Мишка успел сказать «огонь» отрывисто, грохнул выстрел клим вытаращив глаза мишка бросился к климу на мишке не было лица он зачем-то щупал грудь клима как будто не верил что тот остался целым и невредимым из пистолета с жиденькой струйкой выползал серый дымок я же я не нажал даже как же он вдруг бессвязно бормотал мишка «Все в порядке», — сказал Клим, улыбаясь. «Значит, он все-таки стреляет». По его лицу невозможно было определить, действительно ли он не испугался или только притворяется. Он шутил, подбадривал и всячески старался расшевелить мишку, на которого напал какой-то столбняк. Только, заметив на полу маленький, отливающий первомутром осколок, Клим взглянул на буфет и нахмурился». Одна из шести чашек знаменитого саксонского сервиза разлетелась в дребезги. Мало того, в зеркале зияло отверстие величиной с горошину, от него во все стороны протянулись паутинки трещинок. «Вот так штука!» — мрачно процедил Клим. «Уж лучше бы ты вогнал пулю мне в сердце!» Как раз в эту минуту в передней хлопнула дверь и раздались голоса. Клим выхватил у Мишки пистолет, затолкал себе в карман. В гостиную, чему-то улыбаясь и напевая на ходу, вошла Надежда Ивановна. 10. К вечеру, когда буря у бугровых стихла, потому что всякий шторм в конце концов сменяется штилем, и Надежда Ивановна, приняв двойную порцию валерьяновых капель, уснула на взмокшей от слез подушки, Николай Николаевич пригласил Клима в свой кабинет. Клим еще помнил то время, когда эта комнатка бывала самой шумной и оживленной в доме. По вечерам здесь становилось тесно и дымно, люди громко спорили, смеялись, сбрасывали пальто и плащи прямо на подоконник, и после их ухода мать подолгу оттирала вощенный паркетный пол, А потом, далеко за полночь, когда все вокруг замирало, здесь еще горел свет и попеременно раздавались то тяжелый поступ шагов, то быстрое стрекотание пишущей машинки. Тогда Клим еще не знал, кто эти люди и зачем они собираются у отца, и ему нравилось, примастясь на груди старых газетных подшивок, вслушиваться в малопонятные разговоры, где чаще других мелькали слова «Мадрид», «Оппозиция», «Съезд». Сталин. Теперь здесь было тихо, как в больничной палате. Надежда Ивановна строго поддерживала установленный мужем порядок и почти стерильную чистоту. На окнах висели плотные шторы, облезлый рассохшийся шкаф с книгами вынесли в кухню, а на его место поставили широкий диван. Он занял полкомнаты. На нем отдыхал Николай Николаевич после обеда. Вечером он уходил принимать пациентов и возвращался часам к десяти. Из кабинета доносилось позвякивание ложечки а стакан, сонное шарканье домашних туфель, а за полночь, когда все вокруг смолкало, в застывшей тишине одиноко звучал жесткий металлический голос, который с презрительной четкостью выговаривал каждое слово. Николай Николаевич, плотно закрыв глаза, слушал би-. Клим не любил этот кабинет, и когда ему доводилось заглядывать сюда, испытывал тягостное гнетущее чувство. Настороженный и непримиримый после ссоры он постучал в дверь как бы подчеркивая вынужденность своего прихода. Хотя за окном еще не наступили сумерки, в кабинете горела настольная лампа. блеклый свет ее казался безжизненным, и придавал худому желчному лицу Николая Николаевича восковой оттенок. Вытянув ноги, дядя сидел перед столом в кресле с высокой спинкой, одетый в старомодную черную тужурку с пояском, сохранившуюся чуть ли не со студенческих лет, и блестящей пилочкой полировал ногти. «Да, я ждал тебя, Клим». Он едва разомкнул свои сухие, плотно сжатые губы и не поднял глаз от пилочки. В прежние времена Клим в душе щел бы себя оскорбленным, но сейчас он просто подумал о том, что предстоит ему завтра. И Николай Николаевич, и его пилочки, и весь предстоящий разговор представились ему такими же лишними и ненужными, как и эта лампа на фоне светлого неба. Он опустился на край стула и стал ждать с выражением терпеливого безразличия. Николай Николаевич все чистил и обтачивал ногти. Бледно-розовые, выпуклые, правильной овальной формы. Смотреть на них было противно, Клим перевел взгляд на лампу. В ее бронзовый плафон вделаны граненые цветные стеклышки. Каждый отливает на свой лад. Синим, янтарным, багряным. Когда-то Клим вывинчивал плафон и напяливал на голову вместо шлема. Ему особенно нравилась красная стеклышка. Он устанавливал его напротив глаза, и весь мир пылал буйным веселым огнем. С тех пор только и осталось, что лампа. Спокойно, разумно и ничего не утаивая. Клим даже не заметил, как Николай Николаевич начал говорить. Он откинулся на спинку, и в том, как он смотрел на Клима, чуть приподняв свои вздрагивающие безресницы и веки, и в его чрезмерно ровном, приглушенном голосе сквозило раздражение, сдерживаемое яростным усилием. Клим слушал, пытаясь вникнуть в смысл слов Николая Николаевича, И ему все время казалось, что какой-то тяжелый пресс медленно выдавливает из губ дяди фразу за фразой, похожие на длинные серые макароны. «Я не стану напоминать о материальном ущербе, нанесенном тобой или же твоим другом нашей семьи». «Хотя, может быть, тебе должно знать, что сервис, представляющий собой художественную ценность, стоил мне около десяти тысяч, и что подобного зеркала в наше время уже не достать, и, следовательно, буфет безнадежно испорчен». И, наконец, ты обязан знать, как глубоко переживает твое поведение Надежда Ивановна, которая заменила, которая прилагает все силы, чтобы заменить тебе мать. Что же касается меня, то на мне лежит ответственность за твое воспитание, и ты обязан мне ответить, где ты взял пистолет и для какой цели он тебе понадобился». Их глаза встретились, и если бы взгляды могли звучать, они зазвенели бы, как скрестившиеся клинки. — По-моему, все ясно, — сказал Клим без улыбки. — Надежда Ивановна, заменившая мне мать, объявила меня бандитом. А всякому приличному бандиту полагается иметь оружие. Николай Николаевич сделал горлом такое движение, с которым... Цирковые факиры глотают шпаги. «Хорошо», — сказал он, — «хорошо. Чтобы тебе стало понятным, о чем я говорю, я напомню, каким ударом для всей нашей семьи явилось то, что случилось с твоим отцом, моим братом, десять лет назад. Зачем вспоминать, к чему...» Снова думать об этом? Вот окно, вот стол, вот лампа, вот календарь. Завтра упадет еще один листок. И новая жизнь. Совсем новая жизнь. Где они будут через месяц? Веселый месяц май, первое мая. Как хорошо, как хорошо. Не надо снова приходить мимо трибуны. Той самой трибуны. Да, десять лет. Кировский проспект весь захлыснут алым. Внизу льется демонстрация. Внизу ему все видно с трибуны. Он на самом верху, рядом с микрофоном. Да здравствует! Отец машет кепкой и снизу рвется «Ура!». «Ура!» — кричит солнце. «Ура!» — кричит небо. И Клим тоже сдергивает матросскую шапочку и захлебывается от счастья, и все видят его и его отца, его и его отца, его и его отца. Теперь, проходя мимо трибуны, он отворачивает голову и смотрит вниз. В то время я был еще молодым врачом но уже заведовал стоматологической клиникой, готовил диссертацию, и никто не мог ни в чем упрекнуть ни мою врачебную, ни гражданскую совесть. Но мне пришлось лишиться всего – покоя, положения, будущего. Я был вынужден бросить дом и переехать в другой город. За что? Они с мамой редко говорили об отце, но как-то... Клим прибежал из школы, полез в сундук и с самого дна достал фотографии. Дрожа от злобного нетерпения, снова просмотрел их. На одной отец в Буденовке из широкого воротника гимнастерки карандашом торчит длинная тонкая шея. На другой с усталым, небретым лицом, над недописанным листом бумаги. Наверное, у себя в редакции... Клим исполнил приговор, не раздумывая. Мать застала его, когда он разорвал последнюю фотографию в мелкие клочки. Она плакала. Клим сказал, нет у меня отца. У каждого есть отец, хороший или плохой. Клим сбросил с головы ее руку, закричал, не хочу. Теперь представь, что у меня в доме «Обнаружили оружие? Кто станет разговаривать с мальчишкой? Не вправе ли я требовать, чтобы ты хоть немного думал и обо мне, и о Надежде Ивановне, особенно после всего, всего, что мне пришлось пережить?» Николай Николаевич замолчал. Теперь он сидел, глядя на Клима пронзительно холодными глазами, Цепив на груди руки и потрескивая костяшками пальцев. Вдруг он крупно всем телом вздрогнул, его тонкий острый нос вытянулся, в окно ворвался странный завывающий хохот. Это смеялись сумасшедшие. Дом, в котором жили бугровы, располагался рядом с территорией больницы, поблизости от психиатрического корпуса. Николай Николаевич – Болезненно поморщился. Клим улыбнулся. «Вы делаете из мухи слона. Вы совсем не похожи на заговорщика. Ну какой же вы заговорщик?» Он сказал это без всякого желания поддеть, но Николай Николаевич почему-то вышел из себя. «Мальчишка!» В лицо Климу полетели мелкие брызги слюны. «Что ты понимаешь? Меня сделают заговорщиком, припишут склад оружия, поставят к стенке, и все из-за твоих дурацких затей. Ты забываешь, в какое время мы живем». Клим тоже вскочил. Он дал себе за не вступать больше с Николаем Николаевичем в бессмысленные споры, но слова сами прорвали плотину. «Великое время!» «Чудесное время! Чем вам не угодило наше время? Если вы честный человек, чего вам бояться? А если вы продались контрреволюции, как мой отец и ваш брат? «Шинок! Он ушел на гражданскую войну, когда ему было столько же лет, сколько тебе. А когда его расстреляли, ему было столько же лет, сколько вам». Они стояли друг против друга, их разделял только стол, но Клим знал, что между ними пропасть. Ах, не все ли равно сказать, сказать все в самый последний раз! Вы испугались пистолета, а BBC слушать вы не боитесь? А грязненькие анекдотцы гостям шептать на ухо: не боитесь, а защищать предателей. «Советская власть виновата, что теперь зеркала такие не делают. Да вы посмотрите в любое, увидите, какой вы есть. В своих саксонских чашках вы хотите утопить революцию. Не выйдет, мелковаты, ваши чашки». «Замолчи!» Николай Николаевич рванулся к окну и захлопнул форточку. «Ты с ума сошел!» Глаза у него стали белыми и круглыми, точь-в-точь, -точь, два циферблата без стрелок. Клим опомнился. Волна ярости опала так же внезапно, как и взметнулась. Она разбилась о форточку. «Над вами даже сумасшедшие смеются», — сказал Клим. Он устало присел на диван. «К черту слова! Разве ими что-нибудь исправишь?» Николай Николаевич ходил по комнате, волоча ноги, задевая за стулья. «Сегодня вечером придут гости, он будет играть в преферанс. Завтра понедельник, зубной кабинет. Откройте, закройте, сплюньте». Клим посмотрел на его сутулую спину. «Какая тоска!» Он сказал, неожиданно для самого себя, «Я уезжаю на Яву». Николай Николаевич остановился и удивленно выпрямился. Да, наяву, повторил Клим. Я знаю, вы скажете, это неразумно, глупо, наивно, но мне все мне это известно, Николай Николаевич. Он усмехнулся. Подожди, Николай Николаевич обхватил голову ладонями, как будто она вот-вот развалится. Ты наяву! Но ведь это... Да, сказал Клим. Вот именно. Вы совершенно правы. Для этого-то мне и нужен был пистолет. Банки грабить я не собираюсь. Послушай, Клим, ты ведь... Ты просто дичь несешь. Николай Николаевич наконец отыскал нужное слово. Наяву! Кто вас пустит? Ведь это же самая настоящая дичь. Николай Николаевич постепенно оправился и овладел собой. Снова потекли закругленные плавные периоды, но Климу казалось, что все это он уже давно слышал. Он как будто каким-то третьим оком наблюдал за собой и за дядей, и было почти невероятно. Два